Глава 6 с о з д а н и е ценности вашего бизнеса. Давайте на чистоту. Мы живем в мире тотального копипаста. Это может быть и неплохо, но если посмотреть и на производителей, и на интернет-магазины, то все они похожи друг на друга, как братья-качки из фильма 1994 года «Няньки». А если не видно разницы, почему должны покупать именно у вас? Хороший вопрос. Ответ на который вы получите, прослушав эту главу. А к о п е п а с т и Идентичный товар у многих и с почти одинаковой упаковкой. Сайт интернет-магазина похож на тысячи других. Яндекс приучил нас к этому. По функционалу интернет-площадки тоже одинаковы. О, эти замылившие глаза, коммерческие факторы. У всех есть обратный звонок, 8800, чат, корзина. Я не говорю, что они не нужны. Я говорю, что это не дает конкурентное преимущество. Условия покупки также почти аналогичны. Мало кто решится на бесплатную доставку, когда у всех она платная и весьма затратная. Возможно, попробуют сделать ее стоимость чуть ниже. Сервис в одной и той же нише на примерно одинаковом уровне. Как-то прочитал новость, что Детский мир запустил свой маркетплейс. Генеральный директор магазина Мария Давыдова отметила, что широта ассортимента – их конкурентное преимущество. Что, простите? Широта ассортимента? А, они планируют увеличить товарную матрицу до 2,4 миллиона детских товаров. Станет ли у них от этого больше продаж? Неизвестно. Зато хорошо известно, что такое преимущество быстро нивелируют Wildberries, o z o n и Яндекс.Маркет. Думаю, им понадобится не более полугода, чтобы приблизиться к этой цифре. Как же создать такую ценность бизнеса, чтобы покупали именно у вас? Три величины ценности. Создание ценности в e-commerce, да и вообще в современном бизнесе, всегда лежит в плоскостях трех величин – цены, качества и удобства. Как говорится в старой маркетинговой пословице «цена, качество и удобство» Выбирайте любые два варианта. Именно на это мы и будем опираться. Стремитесь быть лучшими в одной величине и средними в двух других. Так работают самые крутые компании. Играют на чем-то одном. Кто выбрал удобство? В чем лучший w i l d д б е р р и с Кто-то скажет «цена». Действительно, платформа старается сделать низкие цены и устраивает безумные распродажи, за счет партнеров, разумеется. Однако, если верить отзывам в сети, у них много контрафактной продукции, что, естественно, исключает игру на цене и качестве. На самом деле Wildberries, как и o z o n Яндекс.Маркет, Сбер.Мега.Маркет играют на удобстве. это поддержка клиента, бесплатная доставка и беспрепятственный возврат товара. Кто играет на цене? На цене играют Aliexpress, д ж у м m Fixprice. Пусть у них не очень удобно, потому что товары, например, с Алика от китайских поставщиков можно ждать долгое время, но зато очень, даже предельно, дешево. Если уяснить схему трех величин, а потом понять, как доходить в них до предела, то все становится на свои места. Недавно я читал статью, как молодой китайский e-commerce стартап Shane.com отхватывает в США позиции у самого amazon по величине удобства. Как им это удается? Просто в кризисное время побеждает тот, кто играет на цене. Вспомним 2008 год и появление группон, а shane.com играет именно на ней. Этот интернет-магазин изначально задумывался как убийца маркетплейсов. У них большой выбор и все ч е р е з ч у р дешево, но сомнительного качества. Вот такая интересная бизнес-концепция. Кто топит за качество? Качество – это всегда дорогие бренды. Например, Тесла. Экология, инновации – все это категория качества. Из российских брендов – Оскона. Если компания станет продавать свою продукцию по низким ценам, все волшебство ортопедических матрасов и удобной мебели от Оскона исчезнет. Производители выбирают категорию качества для стандартизации своего продукта. Самое главное здесь – прогнозируемый результат, который получают клиенты. Например, мой бизнес-сервис hooglink.com. Мы создаем бренд-медиа под ключ, с гарантией результата. По сути, это онлайн-журнал, на базе которого образуется объединение людей, имеющих общий интерес к бренду. Но можно ли создание комьюнити стандартизировать? Конечно! С помощью регламентов, эффективного и качественного распределения контента и созданного нами специального программного обеспечения, наша компания гарантирует результат в количестве читателей бренд-медиа и их конверсии в продажи. Стандарты. Конвейер, который вы создаете для продажи своего товара или услуги, и есть залог их качества. Если смотреть в среднем по рынку, ведение проекта «Бренд Медиа» обходится компаниям от 30 миллионов рублей в год. Работа же с h u g l i n k c o m стоит всего 2-2,5 миллиона рублей в год. Почему мы выбрали качество, а не цену? Потому что на рынке маркетинговых услуг цена не всегда приоритет в выборе компании-подрядчика. Ценится результат в п о к а з а т е л и r o и окупаемости инвестиций в маркетинг. Чтобы определить величину, задайте себе ряд вопросов. Первый. Ценность вашей компании в сервисе, цене или качестве? Второй. Можете ли вы оказать самый лучший сервис на рынке в таких категориях, как скорость доставки, ее стоимость, беспрепятственный возврат товара, качество обслуживания, ассортимент, Удобство при оформлении заказа, время, затрачиваемое на покупку товара и т.д. а к а л е е В этом вы будете в пять раз лучше, чем конкуренты. Третий. Обеспечите ли вы самые низкие цены на товары без акций и демпинга? Четвертый. Есть ли у вас постоянные акции, которые перебивают цены конкурентов? Пятый. Получится ли держать... Низкие цены постоянно. ш Вы работаете в премиум или в среднем сегменте? 7 е о й Есть ли у вас стандарты, обеспечивающие результат? 8 о й Сможете ли предложить клиенту выдающуюся гарантию на вашем рынке? Важное предостережение. Многие мои клиенты, прослушав этот список, ответили бы, Мы обычная компания и не можем стопроцентно гарантировать что-либо. Но это заблуждение. Допустим, вы работаете с ценой, но не обязательно быть самыми дешевыми. На одни товары держите действительно невысокие цены, а на другие ставьте такие же, как и у конкурентов. То же правило и для сервиса. Если у вас бесплатная доставка, А у всего рынка платная, но при этом с обслуживанием у вас не очень, то работайте над величиной сервис. Вторая часть формулы. Итак, вы определили величину, которую берете как основную для своей компании. Теперь важно не просто иметь в ней преимущество над конкурентами. Станьте лучшими. Дойдите в выбранной величине до предела, выше которого никого нет. Если вы играете на удобстве, вы должны стать маньяками сервиса. Он должен быть в разы лучше, чем у конкурентов. Все ваши ресурсы вложите именно в эту ценность. Компания, достигшая предела, границы, Это та, которая считается в чем-то самой лучшей. Например, на Алиэкспресс самые низкие цены. В ресторанах Макдональдс – лучший сервис. Ты получаешь бургер за 60 секунд. Тесла – самый качественный в мире автомобиль. Кто-то может с этим поспорить? Да, может. Это вы. Американский о н л а й н р и т е й л е р «Обуви и одежды» запас.ком Помимо того, что работники запас.ком берут трубку не позже третьего гудка, настолько у них хорошая клиентская поддержка, примечательно и гарантия. Срок возврата купленной обуви – 365 дней. Один год, Карл. Если вы решили вернуть покупку, они не будут особо разбираться, носили вы эту обувь или нет. Никаких экспертиз и проверок. Более того, сами заберут башмаки из вашего дома. Да, это маркетинг по потерям. В России они обанкротились бы, но в этом и расчет. Математика по возвратам у них сходится. Целевая аудитория настолько фанатеет от з а п а с к o m что их немного, и компания прибыльна. Она была продана Амазон за миллиард с лишним долларов. Российский пример – «Петрович». Бренд «Петрович» растет с каждым годом и постепенно захватывает DIY-рынок. Компания постоянно работает над сервисом. У них, наверное, самое большое количество сервисных проектов в нише DIY. Приложение, клуб, прокат инструмента, удобный калькулятор сметы, визуализация интерьера и так далее. Фактически, это уже не строительный магазин, а полноценная IT-компания. Доставке, самому важному показателю, они уделяют огромное внимание. Так, стоимость доставки крупногабаритных товаров в вечернее время сегодня снижена до 190 рублей. Нужно им работать над ценой и качеством? Да, но в определенных пределах. По сервису у же им пора стать лучшими. Что еще вы должны знать о пределах? Большинство компаний отвергают теорию пределов, поэтому навсегда останутся середнячками. Можно открыть магазин всякой дешевой всячины, а можно открыть фикс прайс, где все и всегда по одной цене. Люди понимают, что продукт будет невысокого качества, но готовы платить, потому что недорого. В юности я видел этих тетушек, которые закупали там целые тележки вещей. Пределы могут быть не только в категориях цены, сервиса и качества. Они могут распространяться на свойства продукта или услуги. Яркий тому пример – Хаммер, чьи автомобили в свое время наделали шуму. Компания освоила предел «заметность». Большие и видные на дороге машины ассоциировались с брутальностью и высоким статусом. Их и делали с расчетом, что они будут выделяться на дороге, а следовательно, это придаст больше значимости их владельцам. Другой пример в категории заметности – малолитражки «Мини Купер». Здесь производители, наоборот, играли на том, что эти автомобили маленькие – Но стильные. Получается, чтобы вас заметили, можно сделать как самый большой автомобиль, так и самый маленький. Относительно e-commerce, это значит, что вы можете продавать миллионы товаров, как маркетплейсы. Или всего один товар. Например, мой друг Дмитрий Дюбюк в 2014 году открыл ателье, в котором шили лишь одну модель. Идеальный синий костюм. Ничего больше. Это вызывало недоумение и желание узнать об этом ателье больше. А что может быть лучше для продаж, чем заинтригованные клиенты? Памятка для e-commerce. Цена – бизнес-модель, которая предполагает самую низкую цену. Сейчас это или Китай, или система подписки, или принцип «фикс прайс». Кстати, как я думаю, последний недооценен, потому что на часть товара цена реально ниже аналогов даже по себестоимости, а на часть выше. Если рассчитать правильно, то компания приобретет популярность и будет прибыльной. Удобство. Здесь нужно предоставить потребителю то, чего не делают другие. Бесплатные услуги с товаром или доставку, Суперсервис, такой, чтоб прям запомнили. Именно для удобства крупные IT-гиганты строят свои инфраструктуры. Качество. Если вы продаете неэлитный товар, то самый простой способ дойти до этого предела – дать железобетонную гарантию или ввести строгие стандарты качества, которые станут ядром вашей рекламной кампании. Так сделал Генри Форд – придумав конвейер и начав производство первого доступного для среднего класса автомобиля Ford Model T, известного также как «Жестяная л и з и Личные примеры. В 2011 году я запустил свой бизнес Rework по созданию Landing Page, веб-страницы, основная задача которой – сбор контактных данных целевой аудитории. Я изучил слабые и сильные стороны компании. Тогда у меня еще не было опыта подбора персонала и понял, что у нас один профессиональный программист, средненькие дизайнеры и контекстологи, много непрофессиональных верстальщиков. Однако у нас очень сильная экспертиза в маркетинге. Поэтому я решил освоить предел качества и ввел слоган Гарантия конверсии лендинга 4 – 4% или возврат денег. И реально их возвращали, если у клиентов не было продаж. В нашем позиционировании, торговом предложении и рекламе мы избавились от всего лишнего. Это сегментировало нашу аудиторию и стало для нее идеальным предложением. Можно было выбирать дизайн? Нет». Можно было вносить правки в копирайт? Нет. Можно было говорить «мне не нравится структура»? Нет. Мы отказались от всего, приводившего к лишним затратам на создание лендинга. Помогали клиентам искать их собственные, уникальные преимущества, на которых можно играть. Принцип был прост. Все, что касается продаж, на нас. Остальное убрать. В результате мы продали около 400 лендингов за первый год работы, около 700 за второй, более тысячи за третий и столько же за четвертые годы работы агентства. Как мы продавали лендинги? Очень просто. Звонит клиентка и хочет заказать неповторимый дизайн салона красоты. Мы ей говорим, не получится выбрать дизайн, мы экономим на дизайнере, потому что у нас есть набор шаблонов для различных отраслей бизнеса, и мы точно знаем, что они конвертируют в покупку. Нужен дизайн? Идите в другие компании. Мы работаем на продаже. Звонит директор небольшого завода и хочет сделать лендинг, который он видел у транснациональной компании. Мы говорим, неа, нельзя т а к о й сделать. Опять отказ клиенту. В бизнесе, незнакомом с теорией пределов, клиентов никогда не отфутболивают. Именно таким компаниям очень сложно продавать услуги. Они продают их всем, но только не идеальным клиентам. Но кому нужны были продажи, слышали идеальный скрипт, стопроцентная гарантия, что лендинг будет конвертить в лиды или полный возврат уплаченной суммы. Поэтому наш собственный сайт обладал конверсией в 9%. Продажи составляли более 70. Остальные 30% мы просто отфутболивали. Еще плюсы. Время на сделку было минимальным. Люди принимали р е ш е н и е за 1-2 дня, что позволяло экономить на менеджерах по продажам. Меньше расходов на оклады, больше прибыль. Наши расходы – это доработка текстов и месседжа при тестировании лендинга. Деньги возвращали не сразу, было время на тест и отладку конверсии. Теряли мы деньги, давая гарантию конверсии? Конечно. Около 20% из всех лендингов не конвертировали вообще, зачастую проблема была со стороны клиента, и мы возвращали деньги. н ну, о а так как компания экономила на дизайне, В процессе продаж, рекламе, с учетом идеального оффера, мы все же были в плюсе. Подробнее расскажу в следующей главе. И клиенты были довольны. Показатель CRR, возвращаемости покупателей, был более 40%. В 2015 году эту нишу полностью захватили конструкторы типа тильды, и мы перешли на работу по контекстной рекламе. Так ушла целая эпоха. 99% компаний не работают с пределами. Зря. Потому что возможности здесь огромны. Однако сначала необходимо составить финансовый план, рассчитать расходы, доходы, предусмотреть возможные риски, то есть нужно просчитать математику и стать маньяком выбранной величины и достижения в ней высшей точки». Как достичь предела? А вот и пошаговая инструкция. Первое. Определите, в какую величину вы будете играть. Цена, удобство или качество. Второе. Решите, что в ней важно для клиента. Фиксированные низкие цены, быстрая доставка или гарантия качества и удобный возврат. Третье. Подумайте, как применить маркетинг по потерям. Для этого нужно определить центр вашей величины и двигаться к ее верхней границе. Четвертое. Не делайте из предела акцию. Он должен быть постоянным и ассоциироваться только с вашей компанией. Выводы. Для создания ценности бизнеса выберите величину, на которой вы будете играть. цена, качество или сервис. Направьте свои основные силы и ресурсы именно на нее. Двигайтесь в этом направлении до предела, то есть станьте на рынке лучшими, компанией с а м ы м недорогим или качественным товаром или отличным сервисом. Сложнее всего играть на качестве. Для начала я советую выбирать цену или Сервис.